Мэтт выглядел намного лучше и, казался почти помолодевшим. Сьюзен сидел у его изголовье в ярко-голубом платье. Когда Бен вошел, Мэт поднял руку в знак приветствия. Бен уселся на один из ужасно неудобных больничных стульев. Как вы себя чувствуете? Получше, хотя слабость еще есть. Они вечером взяли у меня кровь на анализ, а утром дали на завтрак яйцо. ослабнешь тут, пожалуй. Бен мимоходом поцеловал Сьюзан, заметив на ее лице странное спокойствие. «Случилось еще что-нибудь?» «Я ничего не слышала. Но я ушла из дома в семь, а город по субботам просыпается чуть позже». Бен привел взгляд на Мэтта. «Ну и что вы обо всем этом скажете?» «То же, что и раньше», — сказал Мэтт, слегка нахмурившись. На шее у него поблескивал крестик, надетый Беном. «В любом случае...» Спасибо за это. Здорово успокаивает. Хотя я и купил его на распродажу у Вулворта в прошлую пятницу. Как ваше состояние? Как говорит доктор Коди, стабильное. По данным ЭКГ, это был всего лишь небольшой сердечный приступ, без образования тромба. Хочется на это надеяться. Но неделю я здесь проваляюсь, это точно. Он внимательно поглядел на Бена. Он сказал, что такие приступы обычно случаются от сильного шока, но я ничего не стал рассказывать это. Правильно? Было правильно, но все уже изменилось. Теперь мы со Сьюзан хотим пойти к Коде и все ему выложить. Если он не поверит мне, мы отошлем его к вам. Уж я ему понарасскажу, — сказал Мэтт свирепо. Этот сукин сын не позволяет мне курить трубку. Сьюзен уже рассказала, что случилось в городе с прошлой ночи. «Нет. Она сказала, что подождет, пока мы соберемся все вместе. Тогда, может быть, вы расскажете о том, что произошло у вас в доме?» Лицо Мэтта помрачнело, и в какой-то момент Бен опять увидел лицо дряхлого старика. Ну, если вы не хотите...» «Нет, конечно, расскажу. Хорошо, если вы мне поверите...» Он усмехнулся. «Я всегда считал, что меня не так-то легко удивить, но поразительно...» как мозг всегда сопротивляется тому, что ему не нравится или угрожает, как волшебная доска в детстве. Не нравится рисунок, положи доску плашмя, и он исчезнет. Но линии проступит на черном обороте и останутся навсегда, — сказала сьюзен именно так он улыбнулся ей. Очень верное сравнение для соотношения сознания и бессознательного. Бедный Фрейд, об этом она и не подозревал, но мы не о том. Вы слышали про это от сьюзен — Да, но... — Конечно. Я только хотел убедиться, что мне не нужно начинать с самого начала. Он рассказал всю историю ровным голосом, прервавшись столько раз, когда заглянувшая сиделка спросила, не хочет ли он имбирного пива. Мэтт сказал, что с удовольствием высосет его через соломинку, пока рассказывает. Бен заметил что когда он дошел до момента, касающегося того, как Майк выскочил в окно, кубики льда в стакане начали тихонько позвякивать. Но голос его не дрожал, он оставался таким же ровным, каким без сомнения был на уроках, Бен в который уже раз восхитился им. Когда он закончил, воцарилось молчание, и Мэт был вынужден прервать его сам. «Итак, — сказал он, — не видели ли вы сами того, что могло бы вас убедить?» — Мы об этом уже говорили, — сказала Сьюзен. — Пусть Бен расскажет. Слегка смущенный, Бен изложил свои наблюдения по поводу упавшего ставня и лестницы. Мэт захлопал в ладоши. — Браво, великий сыщик! Мэт посмотрел на Сьюзен. — А вы, мисс Нортон, пишущие такие замечательные, стройные сочинения с параграфами, сложенными как кирпичики, что вы думаете? Она взглянула на свои руки, лежащие на коленях. И снова подняла глаза на него. «Бен прочитал мне вчера лекцию. О значении слов не может быть. Я не хочу использовать их. Но мне очень трудно поверить, что в сале Мелод разгуливают вампиры. Не поймите меня превратно. Я тоже думаю, что что-то происходит, что-то ужасное, но такое...» Он протянул руку и коснулся ее рук. «Понимаю, Сьюзан. Но ты можешь кое-что сделать для меня?» «Если смогу». Давайте мы, все трое, предположим, что все это реально. Примем это как факт до тех пор, пока он не будет опровергнут. Только до тех пор. Научный метод. Понимаете? Мы с бенном уже дискутировали о его применении, и никто больше меня не желает, чтобы он был опровергнут. Но вы не верите в это? Нет, — сказал он тихо. После долгого разговора с собой я принял решение. Я верю в то, что я видел. «Оставим вопросы веры и неверия на потом», сказал Бен. «Лучше решим, что мы можем сделать сейчас». «Правильно. Какие у вас идеи?» «Я хочу предложить вам заняться изысканиями. При вашей профессии вы как раз подходите для этого. И вы все равно не можете передвигаться». Глаза Мэтта заблестели, как у мальчишки. «Я позвоню. Лоретти и Стерчер». «Когда откроется библиотека, она принесет мне книги». «Сегодня воскресенье», — напомнила Сьюзан, — «библиотека закрыта». «Ничего, для меня откроют», — сказал Мэт. «А если нет, то я узнаю, почему». «Изучите все, что касается этого предмета, и с мифической, и с медицинской стороны, понимаете, все книги». «Заведу тетрадь», — сказал Мэт. «Буду делать выписки». «Черт! Впервые с того времени, как попал сюда, я чувствую себя человеком. А вы что собираетесь делать?» — Сперва к доктору Коди. Он осматривал и Райерсона, и Флойда Тибитса. Может быть, мы уговорим его провести эксгумацию тела Дэнни Глика. — Он может это сделать? — спросила Сьюзан Мэтта. — Джимми Коди тоже учился у меня. Общительный, неглупый парень. Терпеть не может ханжество. Что с ним сделали колледж, медицинское училище? Я не знаю. — Все это кажется слишком запутанным, — сказала Сьюзан. — Говорить с доктором Коди, чтобы нарваться на его насмешки? Не лучше ли просто отправиться в дом Марстонов, как мы собирались на той неделе? — Нет, — сказал Бен, — я скажу, почему. — Раз мы договорились считать все это реальностью, то нужно быть безумцем, чтобы совать голову в пасть льва. И я думал, вампиры днем спят. — Кем бы там ни был Стрейкер, он не вампир, — сказал Бен, — если только старые легенды не врут. — Он днем довольно активен. В лучшем случае мы просто вернемся ни с чем. А в худшем он продержит нас там до темноты. А уж тогда мы столкнемся кое с чем похуже. «Барлоу?» — спросила Сьюзен. Бен пожал плечами. «Почему бы и нет?» Эта история с деловой поездкой давно уж не похожа на правду. В ее глазах осталось упрямство, но она не стала возражать. «А что, если Коди вас действительно высмеет?» — спросил Мэтт. «Хорошо еще, что он не вызовет сразу же скорую помощь». «Мы сводим его на кладбище на закате», — сказал Бен. «Пусть посмотрит на могилу Дэнни Глика». Мэтт привстал с постели. «Обещайте мне быть осторожным, Бен». «Конечно», — сказала Сьюзен, успокаивающим тоном. «Мы ведь уже надели кресты». «Если она шутит, то я нет», — сказал Бен. «Мы примем все меры предосторожности». «Свяжитесь с отцом Каллагеном. Пусть он даст вам немного святой воды, если можно причастие». «А что он за человек?» — спросил Бен. Мэтт пожал плечами. «Немного странный. Может быть, пьет. В любом случае, он вежливый и достаточно грамотный. По-моему, у него есть чувство юмора». «А вы уверены, что он... что он пьет?» — спросила сьюзен с некоторым удивлением. «Не то, чтобы точно». Но мой бывший ученик, Брэд Кэмпи, он работает в винном магазине в Ярмуте и часто видит там Каллагана. Он предпочитает Джим Бим. Неплохой вкус. А с ним можно поговорить? Не знаю, попробуйте. Так вы его совсем не знаете? Очень мало. Он пишет историю католической церкви в Новой Англии и много знает о поэтах нашего так называемого «Золотого века» Уитвере, Лонгфелла, и Холмсе. Я попросил его в прошлом году выступить на уроке американской литературы. Ребятам понравилось. — Я скажу к нему, — сказал Бен. В палату заглянула сестра, а следом появился доктор Коди со стетоскопом на шее. — Опять беспокойте моего пациента, — сказал он весело. — Гораздо меньше, чем ты, — сказал Мэтт. — Отдай мою трубку. Не получишь чертов шарлатан, — пробормотал Мэтт. Коди отдернул зеленую шторку, окружающую кровать полукругом. «Боюсь, мне придется попросить вас выйти на минуту». «Как ваша глава, мистер Мэйрс?» «Спасибо, в порядке», — ответил Бен. «Вы слышали про Флойда Тибитса?» Сьюзен мне сказала. «Я хотел бы поговорить с вами, если у вас найдется время». «Конечно. Когда закончу обход. Часов 11 если хотите». «Хорошо». Коди опять задернул шторку. «Теперь попрошу вас со Сьюзен...» — Вот видите, в какой я изоляции, — сказал Голлис намет. Не подойдешь без паролей и сотни долларов. Из-за штурки они услышали слова Коди. — В следующий раз я под наркозом вырежу у тебя язык и лобные доли мозга. Они улыбнулись, как молодые влюбленные, в солнечный день, когда на них ничего не давит. Но эта улыбка тут же исчезла. Момент для нее был явно неподходящим.